Глава 11 Олдерман Отда не хотел драться с датчанами. Он хотел оставаться там, где стоит, и позволить Убе осадить крепость. Этого, считал он, будет довольно. «Задержим здесь их армию», – медленно проговорил он, – «и Альфред сможет прийти и сразиться с ними». «Альфред осаждает Эксан Кестер», – заметил я. «Он оставит людей, чтобы те присматривали за Гутрумом». Высокомерно бросил Одда. «И придет сюда». Ему не хотелось со мной разговаривать, но я был Олдерменом, и он не мог отстранить меня от военного совета, на котором присутствовали его сын, священники и дюжинатанов. Натанов. Все эти люди потихоньку закипали от моих замечаний. Я утверждал, что Альфред не придет к нам на помощь, а Олдермен Одда отказывался двигаться с холма, поскольку считал, что Альфред придет». Его таны, все мощные, в тяжелых кольчугах, угрюмые, умудренные опытом люди соглашались с ним. Один из них пробормотал, что нужно защитить женщин. «Здесь вообще не должно быть женщин», – сказал я. «Но они здесь», – ответил он упрямо. Не меньше сотни женщин пришли вместе с мужчинами и сейчас находились на вершине холма, где не было укрытия ни для них, ни для детей. «Ладно, допустим, Альфред явится сюда», — сказал я. «Сколько на это уйдет времени?» «Два дня», — предположил Отда. «Три?» «И что мы будем пить все это время?» — поинтересовался я. «Птичье дерьмо?» Все уставились на меня с ненавистью, но я был прав. В Синуите не было родников. Ближайшая вода находилась в реке, а между рекой и нами стояли датчане да прекрасно понимал, что жажда нас погубит, но все равно хотел остаться на месте. Пусть священники попросят о чуде. Дачане тоже осторожничали. Их было больше, но не намного, и мы стояли на возвышенности, значит, им придется подниматься по крутому склону. Убба предпочел осадить холм, а не брать его наскоком. Датчане делали все, чтобы не терять воинов, и я вспомнил, как колебался Убба под Гевеском, выбирая, каким из двух способов атаковать Эдмунда. Возможно, его нынешнее сомнение усугублял Сторри, если, конечно, еще был жив. Но какая бы причина ни двигала убой, вместо того, чтобы выстроить людей клином и повезти к старинному форту, он поставил их кольцом вокруг Синуита, после чего с пятью рулевыми поднялся на холм. У него не было при себе ни меча, ни щита. Значит, он хотел только поговорить. Олдерман Отда, его сын, Паратанов и три священника вышли к нему навстречу, и я, будучи олдерменом, зашагал за ними. Отдан недобро на меня поглядел, но снова не посмел прогнать. И вот мы встретились на середине склона. Убба не произнес слов приветствия и не стал тратить времени на традиционные угрозы. Он просто сказал, что мы в кольце и разумнее всего будет сдаться. «Вы сложите оружие?» — сказал он. «Я возьму заложников, и все вы останетесь живы». Один из священников перевел требования Олдермену. Я наблюдал за Уббой. Он выглядел старше, чем мне запомнился. В его бороде проглядывала седина, но все равно он производил страшное впечатление. Широкогрудый, уверенный в себе, грубый. Олдерман Отда явно испугался. Уба в конце концов, был новым предводителем дачан, человеком, пришедшим из далекого моря, чтобы дать крупное сражение, и вот теперь Одди предстоит противостоять ему. Олдерман изо всех сил старался выказать уверенность, заявив, что останется там, где стоит, и положится на Господа. «Тогда я вас убью», — ответил Убба. «Попробуй», — отозвался Отда. Это был жалкий ответ, и Убба насмешливо плюнул. Он уже собирался уйти, но тут заговорил я. Переводчик мне был ни к чему. «Флот Гутрума погиб», — сказал я. Ньорд протянул руку из глубин Убба Лотбраксон и утащил флот Гутрума на дно. Все храбрые воины отправились к Ран и Агиру. Ран была женой Ньорда, а Эгир — великаном, охранявшим души утонувших моряков. Я вытащил из-под одежды молот Тора и поднял его повыше. Я говорю правду, лорд Убба. Я видел, как погиб флот. Я видел, как люди уходили под воду. Он уставился на меня своими плоскими колючими глазами. Ярость полыхала в его сердце, словно огонь в кузнице. Я чувствовал этот жар, но еще ощутил его страх не перед нами, а перед богами. Уба ничего не делал без знака, полученного от богов. Вот почему я заговорил о богах, сообщая о гибели флота. «Я тебя знаю!» – заревел он, указывая на меня двумя пальцами, чтобы защититься от моих злых слов. «А я знаю тебя, уба Лотбраксон!» – сказал я, отбросил амулет и поднял три пальца. «Ивар мертв!» – я загнул один палец. «Хальфден мертв!» – я загнул второй палец. «Остался только ты. Что говорят руны? Что к восходу новой луны в Мидгарде не останется ни одного сына Лотбрака?» Я затронул больную струну, как и собирался. Убба невольно сам схватился за амулет-молот. Священник Одды переводил, его голос снизился до невнятного бормотания, а Олдермен смотрел на меня широко раскрытыми, изумленными глазами. «Вот почему ты хочешь, чтобы мы сдались», — продолжал я. «Потому что руны предсказали, что ты не убьешь нас в битве?» «Тебя я убью», — сказал Убба. «Распарю от глотки до паха. Выпущу тебе кишки». Я заставил себя улыбнуться, хотя это нелегко, когда Убба начинает угрожать. «Что ж, попытайся, Убба Лорбрэксон, но у тебя ничего не выйдет. Я знаю. Я сам бросал руны, Убба. Бросал руны под вчерашней луной. Я все знаю». Ему это не понравилось. Он поверил в мою ложь. Убба хотел казаться самоуверенным, но в какой-то миг посмотрел на меня испуганно. Видимо, его руны предсказали ему то же самое. Атака на Синуит кончится его гибелью. «Ты мальчишка Рагнора, Сказал он, наконец-то меня узнав. «И Рагнар бесстрашный говорит во мне», — ответил я. «Он взывает из Волгаллы. Он хочет мести, Убба». «Мести датчанам, потому что Рагнар был предательски убит своими соплеменниками. И я, исполнитель его воли, посланник из Вальгаллы, я пришел за тобой». «Я его не убивал!» – возмутился Убба. «Какое дело до этого Рагнару? Он просто хочет мести. Для него один датчанин ничем не лучше другого, так что кинь свои руны еще раз, а потом сложи меч. Ты обречен, Убба». «А ты — кусок горностаевого дерьма!» — сказал он, развернулся и быстро зашагал с холма. Отда все еще на меня глядел. «Ты его знаешь?» — спросил он. «Я познакомился с ним, когда мне было десять». Ответил я, наблюдая, как уходит датский вождь, и думая о том, что если бы у меня был выбор, если бы я послушался зова воина в себе, я бы скорее сражался рядом с Уббой, чем против него. Но пряхи решили иначе. «Я знаю его с десяти лет, и еще знаю, что Убба боится богов. Сейчас он напуган до смерти, вы можете атаковать. Сердце убы подведет его, потому что он думает, что уже проиграл». «Альфред придет», — сказал Одда. «Альфред сдерживает Гутрума», — ответил я. «Конечно, я не знал этого наверняка». «Может, Альфред наблюдал сейчас за нами с холмов, только вряд ли бы он оставил Уэссекс на разграбление Гутруму». «Он сдерживает Гутрума», — повторил я, «потому что армия Гутрума в два раза больше армии Убб. Хотя Гутрум потерял половину флота, у него все равно полно людей, так зачем же Альфреду выпускать его из Эксенкестера? Альфред не придет, а мы все погибнем от жажды к тому времени, как Уба соберется на нас напасть». «У нас есть вода», — мрачно буркнул сын Олдермена. И Эль. Он поглядывал на меня настороженно, потрясенный тем, как запросто я разговаривал с убой. «У вас Эля и воды на день», – насмешливо заметил я и по лицу Олдермана понял, что угадал. Отда развернулся и поглядел на долину Педредана. Он надеялся увидеть войска Альфреда, высматривал блестящие под солнцем копья, но, разумеется, не увидел ничего, кроме качающихся под ветром деревьев. Отдам младший почувствовал неуверенность отца и поспешно сказал. «Мы можем подождать дня два, смерть не станет легче через два дня», – тяжело произнес его отец, и я восхитился им в этот миг. Он надеялся обойтись без битвы, надеялся, что король спасет его, но в глубине души понимал, что я прав. И знал, эти датчане на его совести. Судьба Англии в руках людей из дефна -Скира, и они должны биться. «На заре», — сказал Олдерман, не глядя на меня. «Мы выступаем на заре. Мы спали в боевых доспехах. Точнее, люди пытались спать в кожаных нагрудниках или в кольчугах, в перевязях, держа шлемы и оружие наготове. Мы не зажигали костров. Отда не хотел, чтобы враги видели, что мы готовимся к битве. Но у датчан костры горели, и наши часовые с холма при свете этих костров следили за всеми передвижениями врага. Никто не пришел. Ущербная луна выплывала и снова скрывалась за рваными облаками. Костры датчан окружали нас со всех сторон, больше всего их было на юге, у Кантуктона, где встал лагерем Убба. Огни горели и на востоке, где стояли датские корабли. Пламя играло на позолоченных драконьих головах и на расписных змеях. Между холмом и рекой раскинулся луг, с дальнего конца которого датчане наблюдали за нашим холмом. За лугом тянулась широкой полосой болота, а за болотом была полоска твердой земли вдоль реки. Там под несколькими навесами расположились у костров воины, охранявшие корабли. Навесы остались после рыбаков, давно оттуда сбежавших. Несколько датчан ходили между кострами под драконьями носами кораблей, а я стоял на стене и глядел на вытянутые грациозные суда, молясь, чтобы летучий змей был еще цел. Спать я не мог. Я думал о щитах и датчанах, о мечах и страхе. Я думал о своем ребенке, которого ни разу не видел, О Рагнере бесстрашном, гадая, видит ли он меня из Волгаллы. Я опасался, что завтра, когда наконец окажусь в настоящем клине, проиграю, и ни одного меня в ту ночь терзала бессонница. Посреди ночи на поросшую травой стену поднялся и встал рядом со мной человек, в котором я узнал Олдермана Отду. «Откуда ты знаешь Уббу?» – спросил он. «Я был в плену у датчан», – пояснил я. Они меня воспитали. Датчане научили меня сражаться. Я коснулся одного из своих браслетов. Вот этот дал мне Убба. Ты сражался за него? Спросил Онда. Не обвиняюще, а с любопытством. Я сражался, чтобы выжить. Ответил я уклончиво. Олдерман поглядел на освещенную луной реку. В том, что касается битвы, датчане не дураки. Они будут ждать нас на заре. Я ничего не ответил, решив, что Отда испугался и передумал. «А их больше, чем нас», — продолжал он. Я все еще молчал. Страх правит людьми, и нет страха сильнее, чем страх перед клином. В ту ночь мою душу переполнял страх. Я никогда еще не бился клин на клин в бою, в котором сходятся целые армии. Я был на холме Эска, видел другие сражения, но никогда не сражался в настоящем клине. Завтра, думал я, завтра. И так же, как Отда мечтал, чтобы Альфред нас спас, но знал, что спасения не будет. Их больше, снова сказал Отда. А у некоторых из моих людей нет ничего, кроме серпов. Серпом тоже можно убить, сказал я, хотя это были глупые слова. Не хотел бы я оказаться лицом к лицу с датчанами с одним лишь серпом в руке. «Сколько человек имеют хорошее оружие?» – спросил я. «Наверное, половина». «Значит, они встанут в передних рядах, а остальные будут забирать оружие у погибших». Я понятия не имел, о чем говорю. Знал лишь, что должен говорить уверенно. Страх правит людьми, но уверенность гонит страх». Он да немного помолчал, глядя на темные силуэты кораблей внизу. — С твоей женой и сыном все в порядке, — сказал он после паузы. — Вот и хорошо. Мой сын просто хотел ее спасти и молился, чтобы я погиб. Он пожал плечами. — Милдрид жила с нами после смерти отца. Мой сын обожает ее. Он не хотел причинить ей зла и не причинил. Олдерман протянул руку, и в слабом свете луны я увидел кожаный кошель. «Остаток выкупа. Оставьте у себя, господин», — сказал я. «Отдадите мне после битвы, а если я погибну, отдадите Милдрид». Над нами пролетела сова, быстрая и бесшумная, и я задумался, что она может предвещать. Далеко на востоке, выше по берегу, за Педреданом блеснул огонек. Еще одно знамение, которое я не мог истолковать. «Мы люди хорошие воины, говорил Одда. Но что, если нас обойдут с флангов? Страх все еще не отпускал. Было бы лучше, если бы Уба атаковал нас. Лучше, согласился я. Но Уба ничего не предпримет, пока Руна не скажут ему, что пора. Судьба правит всем. Убба это понимал, вот почему ждал знамения богов. Вот почему ждал знамения богов. Я знал, что сова и есть знамени. Она пролетела над нашими головами, над кораблями Датчан и исчезла в той стороне, где блеснул огонек, где-то над побережьем Сеферна. Вдруг я вспомнил четыре корабля короля Эдмунда, как они подошли к побережью Восточной Англии и забросали корабли дочан горящими стрелами. И тогда я понял, что сумел разгадать знамение. «Если ваших людей обойдут, они погибнут. Но если мы обойдем дочан, погибнут они. Значит, мы должны их обойти». «Как?» – горько спросил Одда. Все, что он видел впереди, это гибель на заре, атаку, битву и поражение, но я-то увидел сову. Она пролетела от кораблей к огоньку, это и был знак – поджечь корабли. «Как мы сможем их окружить?» – спрашивал Лодда. Я замолчал, не зная, стоит ли рассказывать. Если я последую знаменью, нам придется разделить войско. Именно такую ошибку совершили датчане у холма Эска. Я сомневался, но ведь Отда пришел ко мне не потому, что вдруг меня полюбил, а потому, что я был готов сразиться с Суббой. Я единственный здесь был уверен в победе, или же казался уверенным, что, несмотря на юный возраст, делало меня вождем этих людей». Олдерман Отда, годящийся мне в отцы, искал у меня поддержки. Он хотел, чтобы я рассказал ему, что делать, я, который никогда не бывал в настоящем клине. Но я был молод, самоуверен, и знамение подсказало мне, что сделать, а я рассказал об этом Одде. – Вы когда-нибудь видели Скеду Генгана? – спросил я. В ответ он перекрестился. – Когда я был ребенком. «Я мечтал увидеть скеду генганов. Я выходил ночью их искать, учился бродить ночью, чтобы к ним присоединиться». «Какое это имеет отношение к битве на рассвете?» «Дайте мне 50 человек, и они вместе с моими людьми на заре ударят здесь». «Я указал на корабли». «Мы начнем с того, что подожжем суда». Отда посмотрел с холма на ближайшие костры, которые отмечали посты вражеских часовых в восточной части луга. «Они заметят вас и будут готовы встретить», — сказал он. Олдерман имел в виду, что сто человек не смогут так просто пройти это расстояние, спуститься с холма, прорваться через часовых и перейти болото без звука. Он был прав. «Мы не пройдем и десяти шагов, как поднимется тревога». Армия Убы, без сомнения, столь же готовая к бою, как наше, вывалит из лагеря и перекроет моему отряду подступ к лугу еще до того, как мы достигнем болот. Когда корабли загорятся, — проговорил я, — датчане бросятся к реке, а не на луг, а вдоль берега тянется болото. Там они не смогут нас окружить. Конечно, они могли бы это сделать, но все-таки на зыбком болоте угроза окружения будет не так велика, как на лугу. «Но вы не сможете добраться до берега!» Олдермен разочаровался в моей идее. «Движущаяся тень сможет», — сказал я. Он молча поглядел на меня. «Я смогу туда добраться», — заверил я. «А когда загорится первый корабль, все датчане кинутся на берег, вот тогда сто человек вполне смогут прорваться. Датчане побегут спасать корабли, и наши люди сумеют быстро пересечь болото». Они помогут мне поджечь другие корабли, а датчане попытаются перебить нас. Я махнул в сторону берега, показывая, куда побегут из лагеря датчане по полоске твердой суши, туда, где стоят корабли. Когда все датчане окажутся на берегу, продолжал я, между рекой и болотом вы приведете фирт им в тыл. Олдерман задумался, глядя на корабли. Если мы атакуем, скорее всего, это произойдет на южном склоне холма. Столкновение лоб в лоб с войском Уббы, клин на клин. Наши 10 сотен, против их 12. Сначала у нас будет преимущество, поскольку воины Уббы рассыпаны вокруг холма и потребуется время, чтобы собрать их и построить, а мы за это время глубоко продвинемся в их лагерь. Но датчан будет становиться все больше, нас остановят, окружат, и начнется жестокая резня. И в этой резне у них будет численный перевес. Они обогнут наши фланги, зайдут в тыл, туда, где стоят люди, вооруженные серпами, и тогда нас всех ждет смерть». Но если я спущусь с холма и начну жечь корабли, датчане кинутся на берег, чтобы меня остановить и окажутся на узкой полоске земли. Если же ко мне на помощь явится сотня человек под командованием Леафрика, мы сможем продержаться до тех пор, пока отда зайдет дачанам в тыл, и тогда смерть ждет Дочан зажатых между моим отрядом и войском Отды, между рекой и болотом. Они окажутся в Капкане, как Нартумбрийская армия по Только у холма Эска проиграла та сторона, которая первой разделила силы. «Это может получиться», — сказал Отда задумчиво. «Дайте мне пятьдесят человек», — повторил я. «Молодых». «Молодых?» «Им придется бежать с холма», — пояснил я. «Очень быстро». Им необходимо добраться до кораблей раньше датчан, и сделать это надо на рассвете. Я говорил с уверенностью, которой не ощущал. Потом замолчал, ожидая согласия отды, но он тоже молчал. Выиграете эту битву, лорд. Я назвал его лордом не потому, что ему подчинялся, а потому, что он был старше. И вы спасете Уэссекс. Альфред вас не забудет. Олдерман немного подумал, и, наверное, мысль о королевской награде убедила его, потому что он кивнул. «Ты получишь пятьдесят человек!» Равун дал мне множество советов, и все они были хороши, но сейчас «Ночной ветер» принес воспоминания только об одном из них, самом первом, том, который я никогда не забывал. «Никогда», — сказал он в первую нашу встречу, — «никогда не сражайся с Суббой!» Пятьдесят человек привел шериф Эддор, суровый, как Леофрик, и тоже участвовавший в настоящих сражениях. Его излюбленным оружием оказалось обрезанное охотничье копье, хотя на поясе болтался и меч. Копье, — пояснил он, — достаточно тяжело, чтобы пронзить кольчугу или даже проломить щит. Эдор, как и Леофрик, принял мой план без возражений. Тогда я даже не думал, что кто-то может мне возразить, но теперь, оглядываясь назад, удивляюсь тому, что план всей битвы под Синуитом был придуман двадцатилетним юнцом, который ни разу в жизни не бывал в настоящем сражении. Но я был силен. «Я был лордом, вырос среди воинов и отличался нахальной самоуверенностью человека, рожденного для войны. Я Утрад, сын Утрода, сына Утрода, и мы не смогли бы удержать землю Беббенбурга, если бы проливали слезы над алтарями. Мы были воинами. Люди Эдора и мой отряд собрались у восточной части стены». Здесь им полагалось ждать, когда на заре загорится первый корабль. Леофрик с командой Хиахенгеля стоял справа, как я и хотел. Именно туда обрушится главный удар, как только Убба со своей дружиной набросится на нас у реки. Эддор и воины Дефна с Кира выстроились слева. Они должны были уничтожить тех, кто попадется им навстречу, а главное – выхватывать головешки из костров датчан и поджигать оставшиеся корабли. «Мы не собираемся сжечь все суда», — сказал я. «Пусть займется хотя бы три-четыре. Датчане прилетят на огонь, как пчелиный рой». «Пчелы больно кусаются», — заметил кто-то из темноты. «Вы боитесь?» — насмешливо спросил я. «Это датчанам надо бояться. Знамение у них самое скверное, Они уверены, что проиграют. И последнее, чего сейчас хотят, это драться на заре с воинами Дефнаскира. Они у нас будут визжать, как бабы. Мы перебьем их и отправим в датский ад. На том я и закончил свою речь перед битвой. Следовало бы сказать больше, но я волновался, ведь мне предстояло спуститься с холма первому и в одиночестве. Я все детство мечтал стать одной из движущихся теней. Леофрик с Эдером не поведут сотню человек к реке, пока не увидят, что датчане кинулись спасать корабли. А если я не смогу поджечь корабли, а так и не будет. Страхи онды оправдаются, датчане победят, Уэссекс спадет и не будет больше Англии. Теперь отдыхайте. Неловко завершил я свою речь. До рассвета еще часа четыре. И я вернулся на вал, а скоро ко мне подошел отец Виллибальд, неся распятие, вырезанное из воловьей кости. Ты хочешь получить благословение Господа? Спросил он. «Чего я хочу получить, отец, так это твой плащ». У него был хороший шерстяной плащ, темно-коричневый, с капюшоном, и священник отдал его мне. Я затянул завязки на шее, скрыв сверкающую кольчугу. «На заре, отец, лучше оставайся наверху. У реки не будет места священникам». «Если там будут умирать люди, — возразил он, — мое место как раз там». «Ты хочешь утром отправиться на небеса?» «Нет». «Тогда оставайся здесь». Я сказал это резче, чем собирался, но опять-таки от волнения. И вот настало время отправляться, хотя все еще царила тьма и до зари было далеко. Но мне требовалось время, чтобы проскользнуть мимо датских постов. Фрик проводил меня до северного склона холма, куда не падал свет луны. Под этим склоном стояло меньше всего датчан, потому что спуск никуда не вел, только к болоту и морю Сеффорн. Я отдал Леофрику свой щит, сказав, «Мне он ни к чему, только будет зря громыхать». Он взял меня за руку. «А ты нахальный малый, Эрслинг, да?» «Это плохо?» «Нет, мой лорд». Последнее слово в его устах означало самую большую похвалу. «Да пребудет с тобой Бог, каким бы он ни был». Я тронул молот Тора и сунул под кольчугу. Приведи отряд как можно быстрее, когда увидишь, что датчане кинулись к кораблям. Мы придем так быстро, пообещал он, как только позволит болото. Днем я видел, как датчане переходили болото и заметил, что почва там была мягкая, но все-таки нет трясина. Вы пройдете быстро, заверил я, накидывая на шлем капюшон плаща. Пора. Леофрик ничего не ответил, и я спрыгнул с насыпи в темный ров. Теперь мне предстояло стать тем, кем я всегда хотел, скользящей тенью. От этой детской мечты теперь зависела жизнь или смерть. Я тронул на счастье Эфес вздоха змея, выбираясь на другую сторону рва. Некоторое время я шел согнувшись, а на середине спуска упал на брюхо и пополз змеей, темным пятном на траве, дюйм за дюймом приближаясь к проходу между двумя умирающими кострами. Датчане спали, или почти спали, я видел, что они сидят у догорающих костров. Выбравшись из тени холма, я оказался там, где меня могли заметить при свете луны, потому что на лугу спрятаться было негде, траву здесь выщипали овцы. Но я двигался, словно призрак, пробираясь вперед медленно и беззвучно. Датчанам было достаточно поднять глаза или пройти между кострами, чтобы меня увидеть, но они ничего не видели, ничего не слышали, ни о чем не подозревали. Прошла целая вечность, но я все-таки проскользнул мимо, ни разу не подойдя к ним ближе, чем на двадцать шагов. Оказавшись на болоте, где кочки отбрасывали тень, я пополз быстрее, пробираясь через илистые наносы и мелкие лужи. Забеспокоился я только тогда, когда спугнул с гнезда птицу, и она, хлопая крыльями, с тревожным криком взметнулась в небо. Почувствовав, что датчане вглядываются в болото, я застыл неподвижно, черным пятном в рваных тенях. Все было тихо. Я ждал, вода просачивалась под кольчугу, и я молился Хёду, слепому сыну Одина, богу ночи. «Помоги мне», — молил я, жалея, что не принес Хёду жертвы. Еще мне казалось, что на меня смотрит сейчас Элдвульф, и я обещал его не посрамить. Я собирался сделать то, чего он ждал от меня всегда — обрушить вздох змея на датчан. Миновав часовых, я двинулся на восток, туда, где стояли корабли. Небо на восточном горизонте по-прежнему было черным. Я все еще полз медленно, так медленно, что меня начал одолевать страх. Меня мучили дрожание мышц в правой ноге, жажда, которую нечем было утолить, спазмы в животе. Я все время держался за меч, вспоминая, какие заклинания наложили на него Элдвульф и Брида. «Никогда», — говорил мне Равн, — «никогда не сражайся с Суббой». Я уже полз у берега, откуда оглядел широкий Сеффорн, но не увидел ничего, кроме дрожащей воды, залитой лунным светом. Море было похоже на пластину кованого серебра. Начался прилив. Илистая полоса берега сужалась. В Педре да не должны водиться лососи, подумал я. Лососи, уходящие обратно в море с отливом. Я снова прикоснулся к мечу. Я находился уже рядом с узкой полосой твердой земли, на которой стояли рыбацкие хижины, где ждали часовые. Нога продолжала дрожать. Меня тошнило. Но слепой Хет помогал мне. Часовые у кораблей оказались не лучше своих товарищей на лугу, да и о чем им было беспокоиться. Они стояли дальше от холма, они не ждали никаких неприятностей. Вообще-то они были здесь просто потому, что дачане никогда не оставляют свои корабли без присмотра. Почти все часовые разбрелись по хижинам спать, у догорающих костров оставалось лишь несколько человек. Они сидели неподвижно, скорее всего тоже спали хотя один ходил вдоль ряда судов. Я встал. Я крался в темноте уже на территории датчан, за постами часовых. Развязав плащ, я снял его, стер грязь с кольчуги и, не таясь, пошел к кораблям. Прочавкав сапогами по последним метрам болота, я встал у крайнего корабля, бросил шлем в тень и дождался, пока идущий вдоль берега датчанин обнаружит мое присутствие. И что же он увидел? «Человека в кольчуге, лорда, хозяина корабля, датчанина!» Я прислонился к носу корабля и уставился на звезды. Сердце тяжело колотилось в груди, нога дергалась, и я подумал, что если этим утром погибну, то хотя бы снова окажусь рядом с Рагнером, буду вместе с ним в пиршественном зале Волгалы. Правда, некоторые верили, что если человек погиб не в бою, он отправляется в Нифельхейм, пронзительно холодный ад северян, где чудовищная богиня Хель бродит в тумане, а отвратительный змей Нитхек пожирает на морозе мертвецов. Но я был уверен, что все сгоревшие тогда в Большом Зале отправились в Алгалу, а не в Нифельхейм. Конечно же, Рагнар должен быть вместе с Одином. И тут я услышал шаги дочанина и улыбнулся ему. – Холодное утро, – сказал я. – Точно. Это был пожилой человек с седой бородой. Он явно удивился моему внезапному появлению, но ничего не заподозрил. – Все тихо, – сказал я, кивнув головой на север, делая вид, будто пришел от часовых со стороны Сеферна. «Они нас боятся», – отозвался он. «Так и должно быть». Я притворно зевнул, оттолкнулся от корабля, сделал пару шагов, словно разминая затекшие ноги, потом сделал вид, будто заметил у кромки воды собственный шлем. «А это еще что?» Часовой клюнул на приманку, вошел в тень корабля и наклонился над шлемом, и тогда я выхватил нож, шагнул к нему и погрузил лезвие в его горло. Я не резал, а просто всадил нож и повернул, одновременно толкнув дочанина вперед, лицом в воду, и держал его там, чтобы он захлебнулся, если не истечет кровью. Все это заняло много времени, больше, чем я ожидал, но убить человека непросто. Он какое-то время отбивался, мне казалось, что шум возни вот-вот привлечет внимание часовых у ближайшего костра, но костер горел в шагах в 50 от нас, и волны плескались достаточно громко, чтобы заглушить предсмертные хрипы. Я убил дочанина, и никто об этом не узнал, только боги видели его смерть. Когда его душа отлетела, я выдернул нож, надел шлем и снова прислонился к носу корабля. Я ждал, пока свет зари окрасит восточный горизонт. Ждал, пока край неба над Англией посереет. Пора. Я подошел к ближайшему костру, возле которого сидели двое. «Махни мечом раз», — напевал я негромко. «Махни мечом два, и три, и четыре, и пять, и убивай опять!» Под такой ритмичный напев датчане обычно гребли. Я слышал эти слова на летучем змея бесчетное множество раз. «Вас скоро сменят!» — бодро сообщил я часовым. Они молча уставились на меня. Они не знали, кто я такой, но, как и у убитого мной человека, у них не возникло никаких подозрений, хоть я и говорил на их языке с английским акцентом. В датских армиях было полно англичан. «Тихая ночь», – сказал я, нагнулся и выхватил из костра головню, пояснив. «Эгил забыл нож на корабле». Имя «Эгил» часто встречалось среди датчан и тоже не вызвало вопросов. Они просто смотрели, как я ухожу, явно решив, что мне требуется факел, чтобы осветить дорогу вдоль ряда кораблей. Я прошел мимо хижин, кивнул троим часовым у следующего костра и зашагал дальше, пока не оказался у середины ряда судов. Тут, негромко насвистывая, словно ничто в мире меня не беспокоило, я поднялся по лесенке, прислоненной к носу, спрыгнул и прошел между рядами скамей. Я был почти уверен, что обнаружу на борту спящих людей, но здесь никого не было, если не считать крыс, скребущихся под днищем. Я скорчился на дне, подсунув горящую головешку под сложенные весла, но мне показалось, они просто так не займутся, поэтому я достал нож и нарезал щепок с ближайшей скамьи. Когда щепок оказалось достаточно, я бросил их в огонь и увидел, как взметнулось пламя. Нарезал еще лучины, рассыпал по веслам, чтобы дать дорогу огню, и никто не закричал на меня с берега. Любой наблюдавший за мной наверняка бы решил, что я просто осматриваю днище. Огонь был слишком мал, но распространялся. Понимая, что времени у меня мало, я сунул нож в ножны и спрыгнул с борта, немало не беспокоясь о мече и кольчуге. Очутившись в воде, я побрел на север от кормы к корме, обошел последний корабль и снова оказался в том месте, где на мелких волнах покачивался седобородый труп. Здесь я остановился и стал ждать. Огонь, казалось мне, должен уже разгореться. Мне было холодно. Я все ждал и ждал. Серая полоска на горизонте посветлела, когда вдруг раздался сердитый крик. Выдвинувшись из тени, я увидел датчан, которые бежали к горящему кораблю. Тогда я подошел к оставленному ими костру, взял еще головню и закинул на борт следующего судна. Датчане уже поднимались на горящий корабль в шагах в шестидесяти от меня, и никто меня не замечал. Протрубил Рок, снова и снова он пел тревогу, и я знал, что воины Уббы должны уже бежать сюда из своего лагеря в Кантунгтоне. Я отнес кораблям последнюю горящую головню, обжег руку, подсовывая ее под кучу весел, потом снова зашел в реку и спрятался за кораблем. Рок все трубил. Люди выскакивали из хижин и мчались спасать суда, другие бежали из лагеря на юге, и вот датчане убы угодили в селки. Они увидели, что корабли горят, и кинулись их спасать. Они выскочили из лагеря в беспорядке, многие без оружия, думая лишь о том, чтобы сбить пламя, которое металось, отбрасывая на берег мрачные тени. Я оставался в укрытии, но знал, что Леофрик со своими людьми на подходе, и что теперь все решает время. Время и благословение прях, благословение богов. Датчане черпали щитами воду, чтобы заливать огонь, и тут раздался новый крик. И я понял, Леофрика заметили. Точно, его отряд прорвался через ряд часовых, перебив многих по пути, и теперь шагал через болото. Я вышел из-под нависающего носа корабля, увидел, что человек сорок датчан бегут навстречу отряду Леофрика, но тут они заметили, что горит еще один корабль, и их охватила паника. У них за спиной пылал пожар, а перед ними были вражеские воины. Большая часть датчан все еще находилась далеко от нас, и я понял, что пока боги на нашей стороне. Я вышел из реки. Отряд Африка выбрался из болота, с грохотом столкнулись первые мечи и копья. У людей Африка имелся численный перевес, и команда Хеохенгеля расправилась с несколькими датчанами, изрубив их мечами и топорами. Один из англичан обернулся и испугался при виде меня, но я выкрикнул свое имя и подхватил датский щит. Люди Эдора уже были рядом». Я велел им жечь корабли, пока команда Хеохенгеля строилась клином на полоске твердой земли. А потом мы пошли вперед. Пошли на армию Уббы, которая только теперь поняла, что на нее напали. Из хижины выбежала женщина, закричала, увидев нас, и помчалась по берегу туда, где один датчанин орал, пытаясь выстроить клин. Эдер! Крикнул я, понимая, что теперь нам нужны и его воины, и Эдер тут же их привел, укрепив наши ряды. Получился прочный клин на полосе плотного песка. Сотня дюжих воинов. Но перед нами была целая датская армия, пусть и мечущаяся в беспорядке. Я посмотрел на Синуид, но не увидел людей Одды. «Они придут», — сказал я себе. «Они непременно придут». И тут Леофрикс заревел, чтобы мы сомкнули щиты. Дерево загремело от дерева, я убрал в ножны вздох змея и достал осиное жало. Клин. Ужасное место, как называл его мой отец. Он сражался в семи и в седьмом был убит. Никогда не сражайся с убой, предупреждал Равен. Позади нас на севере горели корабли, перед нами метались жаждавшие мести, обезумевшие датчане. Жажда мести их и подвела, потому что они не выстроили настоящего клина, а кинулись на нас, как бешеные псы, мечтая нас перебить, уверенные, что перебьют, ведь они же датчане, а мы всего лишь саксы. Мы столкнулись, я увидел человека со шрамом на лице, слюна брызгала у него изо рта, когда он заорал, вызывая меня на бой. И тут ко мне пришло спокойствие битвы. Спазмы в животе прекратились, сухость во рту исчезла, мускулы мои больше не дрожали, осталось только волшебное спокойствие боя. Я был счастлив, и еще я устал. Я не спал всю ночь, промок насквозь, мне было холодно, но я вдруг ощутил, что непобедим. Чудесная вещь спокойствие в бою. Все волнение уходит, страх улетает в небытие, и все вокруг становится прозрачным, словно бесценный кристалл. У моего врага не оставалось шансов, потому что он был таким медлительным. Я отвел щит влево, принимая на него копье человека со шрамом, выставил перед собой осиное жало, и датчанин наткнулся на него. Я ощутил толчок, когда кончик лезвия проткнул мышцы его живота». Повернул клинок, потащил вверх, разрезая кожу доспеха, кожу врага, его мышцы и внутренности, и кровь показалась горячей моим озябшим рукам. Он закричал, обдавая меня перегаром, а я опрокинул его на спину тяжелым умбоном щита, наступил на врага и проткнул горло осиным жалом. Второй дочанин уже был справа от меня, опуская топор на щит моего соседа. Этого врага оказалось легко убить. Укол в горло, и мы двинулись вперед. Женщина с распущенными волосами кинулась на меня с копьем. Я грубо отпихнул ее и ударил в лицо окованным краем щита. Она с криком упала в догорающий костер. Распущенные волосы вспыхнули, как труд. Команда Хиохенгеля была рядом. Леофрик ревел, чтобы они убивали, и убивали быстро». У нас имелся шанс перебить тех датчан, которые так бестолково кинулись на нас и не выстроились клином. Дело было за топором и мечом. Мясницкая работа хорошего железа. Погибло уже больше тридцати датчан. Семь кораблей горело, пламя распространялось ошеломляюще быстро. «Клин!» – услышал я крик, донесшийся со стороны датчан. Уже рассвело, солнце выкатилось из-за горизонта, от кораблей пыхало жаром, в дыму словно парила драконья голова, ее золотистые глаза сверкали, чальки кричали над водой, между кораблями завывая металась собака. Упала мачта, выбросив в серебристый воздух снуп искр, и тут я увидел, что дачане выстроились клином, готовые нас убить. А еще увидел знамя с вороном, треугольный кусок ткани, означавший убА здесь» и идет, чтобы нас прикончить. «Клин!» – закричал я, впервые в жизни отдавая этот приказ. «Клин!» Мы растянулись по берегу, и теперь настало время сплотить ряды. Клин на клин. Перед нами стояла сотня датчан. Они пришли нас уничтожить. Я ударил осиным жалом по железному краю щита. Они пришли за своей смертью, выкрикнул я. Пустим им кровь, насадим на мечи. Мои люди приободрились. Изначально нас было сто крепких воинов, и хотя мы уже потеряли дюжину человек, все уцелевшие не пали духом, пусть врагов и было раз в шесть больше. Леофрик затянул боевую песнь Хегга, песнь английских гребцов, ритмичную и грубую, в которой говорилось о том, как наши предки завоевывали Британию. А вот теперь мы снова бились за нашу землю. У меня за спиной одинокий голос бормотал молитву. Я обернулся и увидел отца Вилли Бальда с копьем в руке. Я засмеялся, приведя его упрямство. Смеяться в бою. Этому научил меня Рагнер получать от сражения радость. Радость утра, ведь солнце уже появилось на востоке, залило светом небеса, прогнало тьму за западный край мира. Я колотил осиным жалом по щиту, чтобы заглушить крики датчан. Я знал, что битва будет жаркой, что нам надо продержаться, пока подойдет отда, но был уверен, что Леофрик будет стоять насмерть справа, где без сомнения и попытаются прорваться датчане, обойдя нас по болоту. Слева мы были защищены судами, а вот справа враги смогут прорваться, если мы дрогнем. «Щиты!» – проревел я, и мы сплотили щиты. Датчане подходили, я знал, они не станут медлить. Нас было слишком мало, чтобы они заколебались. Им не придется набираться храбрости перед битвой, и они просто пойдут в атаку. И они пошли. Плотный строй, щит к щиту. Утреннее солнце играло на лезвиях топоров, мечей и наконечниках копий. Копья и метательные топоры первыми пошли в ход, но мы в переднем ряду присели за щитами. Второй ряд прикрывал нас щитами сверху, и копья и топоры тяжко ударили в дерево, воткнулись, не причинив вреда. Тут я услышал дикий боевой клич датчан, в последний раз ощутил укол страха, и вот они очутились здесь. Загрохотали, ударяясь друг от друга щиты. Мой ударил меня в грудь, яростный крик, копье просвистело у меня между лодыжек, осиное жало ткнуло вперед и ударило в щит, крик слева, топор пролетел над моей головой. Я присел, снова выбросил вперед руку с мечом, снова наткнулся на щит, сам ударил щитом, высвободил клинок, наступил на копье, нацелил осиное жало в бородатое лицо. Человек отпрянул, кровь лилась ему в рот из разрезанной щеки. Я отступил на полшага и снова нанес удар. Меч сверкнул над моим шлемом и плашмя попал по плечу. Какой-то датчанин с силой отпихивал меня назад. Я был в первом ряду, и вокруг датчане вопили, пихали, ударяли. Клин, дрогнувший первым, первым и умрет». Я знал, что Леофрика сейчас изо всех сил теснят справа, но у меня не было времени обернуться и ему помочь. Человек с разрезанной щекой замахнулся коротким топором, собираясь разбить мой щит в щепы, но я неожиданно опустил щит и снова нацелил осиное жало ему в лицо». Лезвие скользнуло по его скуле, хлынула кровь, я ударил по его щиту своим, и датчанин отшатнулся назад, но его толкнули, стоявшие за его спиной, и на этот раз осиное жало угодило ему в горло. Пузырящаяся кровь хлестала из распоротой гортани. Бородач упал на колени, а человек, стоявший за ним, метнул копье, которое воткнулось в мой щит и застряло. Датчане все напирали, но их же погибшие мешали им пройти. Метнувший копье споткнулся у покойника, и мой сосед справа ударил замешкавшегося в голову краем щита, а я пнул дочанина в лицо ногой и полоснул осиным жалом. Другой противник выдернул копье из моего щита, замахнулся, но его зарубил мой сосед слева. Все больше датчан наседало, мы отступали, наши ряды прогибались, потому что датчане отжимали наш правый фланг со стороны болота, но Леофрик удерживал врагов до тех пор, пока мы не развернулись спинами к горящим кораблям. Я ощутил исходящий от судов жар и подумал, что здесь мы и умрем, умрем с мечами в руках и с жаром огня за спиной. Яростно обрушившись на рожебородого дачанина, я попытался разбить его щит, в то время как Ида справа от меня упал на землю, его кишки выползали через разрез в кожаном доспехе. Дачанин надвинулся на меня сбоку, я ткнул осиным жалом ему в лицо, присел, приняв его топорно ломающийся щит, крикнул англичанину сзади, чтобы тот закрыл брешь в строю, и ударил жалом дачанина с топором по ногам, проткнув ему лодыжку. Чье-то копье тут же вонзилось ему в висок. Я с громким воплем кинулся на наседающих датчан, но места для драки не было. Ворчащая масса людей рубила, колола, умирала, истекала кровью. И тут появился Одда. Олдерман ждал, пока датчане столпятся на берегу, ждал, пока они начнут давить друг друга в стремлении до нас добраться, и только тогда вывел армию с холма Синуита. Англичане явились как гром среди ясного неба, с мечами, топорами, серпами и копьями. Когда враги увидели их, раздались тревожные крики, и почти сразу я ощутил, что меня уже не давят так, как раньше. Датчане разворачивались навстречу новой угрозе. Я ткнул осиным жалом кому-то в плечо, клинок вошел глубоко, наткнувшись на кость, но человек вывернулся, вырывая короткий меч у меня из рук. Я выхватил вздох змея, крича своим воинам, чтобы они лупили негодяев. «Это наш день!» – орал я. «Один дарует нам победу!» «Теперь вперед! Вперед! В общую свалку! Бойтесь людей, обожающих битву!» Равен говорил, что лишь один человек из трех или даже четырех настоящий воин, остальные дерутся неохотно, но я выяснил, что лишь один из двадцати любит биться. Такие люди наиболее опасны, как самые умелые. Это они отделяют души от тел, и их надо бояться. Я был из таких и в тот день у реки, когда прилив смывал кровь под пылающими кораблями позволил вздоху змея спеть свою песню смерти. Я запомнил из этой битвы немного, только ярость, вдохновение и смерть. Подобные моменты воспевают скальды, вершина сражения, с которой движешься к победе. И смелость покинула датчан. Они-то думали, что побеждают, думали, что загнали нас в ловушку под горящие корабли. Думали, что вот-вот отправят наши души в загробный мир, и вдруг на них ураганом накинулся фирт Дефнаскира. «Вперед!» – орал я. Васакс! ревел Леофрик. ВАСАКС! Он рубил топором, валя на землю датчан, уводя команду Хеохенгеля от кораблей. Датчане отступали, пытаясь от нас спастись, и теперь мы выбирали себе жертвы. Вздох змея был безжалостным в тот день. Удар щитом, чтобы лишить врага равновесия, выпад клинком вперед и вниз, укол в горло и к следующему врагу. Я загнал одного кричащего датчанина в тлеющие останки лагерного костра и убил его. Некоторые кинулись к уцелевшим кораблям, спуская их на воду, но Убба все еще не сдавался. Он громогласно велел своим воинам построить новый клин и защищать корабли. Сила Убы была так велика, а гнев так могуч, что новый клин построился. Мы жестоко ударили в него, рубили мечами, топорами, металликопья, и снова вокруг не осталось свободного места, только толкающаяся, стонущая, дурно пахнущая толпа». Но на этот раз отступали дачане, шаг за шагом, а присоединившиеся к нам люди отды окружили врагов и теперь били по ним железом. Но Уба держался, не давал своим рядам распаться, заставлял их оставаться под знаменем с вороном, и каждую лишнюю минуту, которую он сдерживал нас, очередной корабль отчаливал от берега. Все, чего теперь хотели датчане, это спасти людей и корабли. Дать возможность уйти, хотя бы части армии, избавиться от напора щита и меча. Шесть датских кораблей уже выгребали в море Сеферн, остальные воины только грузились. Я крикнул своим, что надо прорваться и перебить их, но места не было, только скользкая от крови земля и клинки, ударяющие по щитам мои воины напирали на клин врага раненые выбирались из задних рядов и тут с неистовым ревом на нас обрушился уба с огромным боевым топором я помню как он дрался в битве при гавеске когда исчез в гуще врагов только для того чтобы уничтожать их Его гигантский топор взметнулся, расчищая место. Наши ряды отшатнулись, и датчане хлынули вслед за Уббой, который, кажется, вознамерился выиграть битву один, навеки оставив свое имя в северных легендах. Его охватило безумие битвы, все руны были забыты. Убба Лодброксон творил легенду о себе. Вот англичанин упал, сраженный его топором. Убба заревел, чаня шагнули за ним. Теперь они угрожали прорвать наши ряды. Я пробился назад, туда, где стоял Убба, и окликнул его по имени, называя сыном козла и дерьмом. Он развернулся, дико сверкая глазами, и увидел меня. «Ты, щенок!» – прорычал он. Люди передо мной отскочили, когда он сделал шаг вперед. Его кольчуга была в крови. Половина щита исчезла. На шлеме виднелись зазубрины, а лезвие топора покраснело. «Вчера я видел, как упал ворон», — сказал я. «Ты врешь, щенок!» Его топор описал дугу. Я принял удар на щит, и мне показалось, что меня боднул бык. Он выдернул топор, а вместе с ним кусок дерева. Теперь мой щит пропускал дневной свет. «Ворон упал с неба!» – повторил я. «Ты шлюхина отродья!» – отозвался он, и его топор снова взметнулся. И снова я принял его на щит, после чего отступил назад. Дыра в щите стала больше. «И падая, ворон кричал твое имя!» «Английское дерьмо!» – заорал он и взмахнул топором в третий раз. Теперь я сделал шаг назад и попытался ударить его вздохом змея по руке с топором, но он был быстр, как змея, и вовремя отпрянул. «Равен говорил, что я убью тебя», – сказал я. Он предсказал это. Он заснул у ямы Одина в крови и видел, как упало знамя с вороном. «Врешь!» Крикнул он и пошел на меня, собираясь бить на землю весами грубой силой, но я встретил его щитом к щиту и выдержал натиск. Потом я взмахнул вздохом змея, но меч скользнул по шлему Уббы, и я отскочил за миг до того, как топор просвистел там, где только что были мои ноги. В следующий миг я кинулся вперед, попав ему точно в грудь концом меча, но в моем ударе не было силы, и кольчуга спасла его. Убба махнул топором снизу вверх, собираясь распороть меня от паха до шеи, но мой разбитый щит остановил топор. Мы оба отступили назад. «Три брата, и только один уцелел», – проговорил я. «Передай от меня привет Ивру и Хальфдену. «Скажи, что тебя послал к ним Утрет Рагнарсон!» «Недоносок!» – бросил он, снова шагнув вперед и занося топор в мощном боковом ударе, который должен был пробить мне грудь. Но я был охвачен спокойствием битвы. Страх ушел, вместо него осталась лишь радость. Я подставил щит под топор, ощутил, как тяжелое лезвие вошло в обломки дерева и выпустил их. Искореженная металлическая окантовка с кусками деревяшек осталась висеть на топоре Уббы. И тут я ударил его. Раз и другой. Я держал вздох змея двумя руками и бил изо всех сил обретенных за долгие дни работы на веслах Хеохенгеля». Я отшвырнул его назад, расколол его щит. Убба поднял топор, на котором так и висели остатки моего щита, и тут поскользнулся, наступив на склизкие кишки трупа. Его левая нога поехала в сторону, и пока он пытался восстановить равновесие, я ткнул перед собой вздохом змея, и клинок пронзил кольчугу над сгибом локтя. Его рука с топором упала, силы оставили его. Вздох змея рубанул его по губам. Я что-то кричал, на бороде Уббы была кровь, и он знал, знал, что умрет, знал, что увидит своих братьев в пиршественном зале. Но он не сдавался. Он видел приближение смерти, но боролся с ней, пытаясь снова ударить меня щитом, однако я был слишком быстр и полон вдохновения. Следующий удар пришелся у шею. Он покачнулся, кровь лилась ему на плечо, просачивалась между звеньями кольчуги, а он глядел на меня, пытаясь встать прямо. «Дождись меня в Волгале, господин», — сказал я. Он упал на колени, все еще глядя на меня. Попытался заговорить, но не смог, и я нанес ему последний удар. их! закричал Олдерман Отда. Все, кто видел наш суббой поединок, победно завопили и бросились на врага. Датчане в панике пытались добраться до своих кораблей, некоторые побросали оружие, а самые умные лежали плашмя, притворяясь мертвыми, и люди с серпами убивали людей с мечами. Женщины из Синуита были теперь в лагере датчан, убивая и грабя. Я встал на колени рядом с Уббой и сжал его обмякшие пальцы на рукоятке боевого топора. «Ступай, в Волгалу, лорд», — сказал я. Он еще не умер, но умирал. Мой последний удар пронзил его шею, по телу прошла сильная дрожь, из глотки вырвался хрип, а я держал его руку на топоре, пока Убба не умер». Отчалила еще дюжина кораблей полных дочан, но остальной флот Убы был у нас в руках. Несколько врагов бежали в лес, где их перебили, а остальные были либо мертвы, либо взяты в плен. Знамя с вороном захватили люди Отды. В тот день мы победили, и отец Виллибальд с обогренным кровью копьем танцевал от счастья. Мы получили лошадей, золото, серебро, пленных, женщин, корабли, оружие и доспехи. Я сражался в клине. Олдерман Отда был ранен, топор пробил его шлем и задел голову. Он был еще жив, но глаза и кожа его побелели, дыхание сделалось прерывистым, голова была в крови. Священники молились за него в одном из деревенских домов. Я пришел туда, чтобы его увидеть, но он не заметил меня. Олдерман уже не мог говорить и, может быть, ничего больше не слышал. Отогнав в сторону пару священников, я опустился на колени рядом с его постелью и благодарил за то, что он дрался с датчанами. Его сын, целый и невредимый, в доспехах, не пострадавших в бою, смотрел на меня из дальнего темного угла комнаты. Наконец я отошел от постели его отца. Спина моя болела, руки горели от усталости. «Я еду в Кредиантон», — сообщил я молодому Одде. Тот пожал плечами, словно ему было все равно, куда я направляюсь. Пригнувшись, я шагнул в низкую дверь, за которой меня ждал Леофрик. «Не езди в Кредиантон», — сказал он. «Там моя жена, там мой сын». «Но Альфред в Эксенкестере?» «И что же?» «А то, что доставивший весть о битве в Эксенкестер, получит награду!» «Так поезжай сам!» Датские пленники хотели похоронить Уббу, но отдам младший приказал расчленить его тело и бросить птицам и зверям. «Это еще не успели сделать, хотя отличный боевой топор, который я вложил в руку умирающего воина, исчез!» Я расстроился, потому что хотел сам его забрать. А еще я хотел отдать Уббе последние почести, поэтому позволил датчанам вырыть могилу. Отда-младший не стал мне перечить и разрешил датчанам похоронить вождя, насыпав курган над телом, и Убба отправился пировать с братьями. Когда все было сделано, я поехал на юг с двумя десятками своих воинов, на конях, отнятых у датчан. Я ехал к своей семье. Сейчас, спустя много лет после битвы у Синуита, у меня есть арфист, старый валиец, слепой, но очень талантливый, который часто поет песни своих предков. Он любит петь об Артуре и Гвеневр, о том, как Артур убивал англичан, хотя и старается, чтобы эти песни не дошли до моих ушей. Мне он поет хвалы, расписывая мои боевые подвиги льстивыми словами придворных поэтов, называя меня «утродом могучим мечом», «утродом смертоносным» и «утродом благословенным». Иногда я замечаю, как слепой старик улыбается, пока его руки трогают струны, и его скептицизм понятен мне больше, чем жалкое лизоблюдство поэтов. Но в году 877 у меня не было придворных поэтов, не было арфиста. Я был молодым человеком, вышедшим из клина, изумленным и ошеломленным. От меня несло кровью, когда мы двигались на юг, но от чего-то, проезжая по холмам или сам Дефнаскира, я думал о Барфе. У каждого лорда в Большом зале имеется арфа. Ребенком, до встречи с Рагнером, я иногда садился рядом с Арфой в Беббанбургском зале и дивился тому, как струны могут играть сами по себе. Стоит тронуть одну струну, остальные задрожат и тихонько запоют. «Не знаешь, чем заняться, парень?» – сердито спросил отец, как-то раз увидев меня перед Арфой. Наверное, я и впрямь не знал, но весенним днем 877 года вспомнил арфу из своего детства. Как дрожали все ее струны, если тронуть одну. Конечно, получалась не музыка, а просто шум. Еле слышный шум, но после битвы в долине Педридана мне казалось, что моя жизнь сплетена из струн, и если тронуть одну, остальные, хоть и не связанные с ней, тоже задрожат. Я думал о Рагнаре младшем Жив ли он? Жив ли Кьяртон, убийца его отца? А если умер, то как? Мысли о Рагнаре потянули за собой воспоминания о Бриде, а вслед за ней передо мной возник образ Милдрид. И тогда мне на ум пришел Альфред и его противная жена Эльсвит. «Все эти люди были частью моей жизни» струнами, натянутыми на раму по имени Утрат, и влияли друг на друга, и все вместе исполняли музыку моей жизни. — Ненормальный, — сказал я себе. — Жизнь — это просто жизнь. Мы живем, мы умираем, мы отправляемся в Волгаву. Нет никакой музыки, просто случай. Судьба неумолима. — О чем ты думаешь? — спросил Леофрик. Мы ехали через долину, розовую от цветов. «Мне казалось, ты собирался в Эксенкестер», — заметил я. «Да, но сначала заеду в Криди, Антон, а потом провожу тебя в Эксенкестер. Так о чем ты думал? Ты помрачнел, как священник». «Я думал о Барфе». «О Барфе!» — он захохотал. «У тебя в голове полно чепухи». «Тронь арфу, и получишь только шум, но заиграй на ней, и будет музыка». «Святой Боже!» – он встревоженно посмотрел на меня. «Да ты такой же, как Альфред, слишком много думаешь!» Леофрик был прав. Альфред был одержим порядком, одержим идеей превратить хаос жизни в нечто такое, чем можно будет управлять. Он делал это с помощью церкви и закона, что почти одно и то же. Я же хотел увидеть в жизни упорядоченный узор. В конце концов, я его увидел, и узор этот не имел никакого отношения к богам, только к людям, к людям, которых мы любим. Мой орфист правильно усмехается, распевая, будто я утрат дарующий дары, утрат мститель или утрат, оставляющий вдов. Он стар и знает то же, что знаю я, что я просто утрат одинокий. Все мы одиноки. Все мы ищем руку, которая направит нас во тьме. Дело не в арфе, а в руке, которая на ней играет. У тебя голова заболит, сказал Неофрик, если будешь только думать. Эрслинг, закончил я за него. Смилдред было все в порядке. Ее никто не изнасиловал, она зарыдала, увидев меня, а я подхватил ее на руки, удивляясь, что так сильно ее люблю. Она сказала, что считала меня мертвым, что молилась своему Богу о моем спасении, а потом привела меня в комнату, где лежал в пеленках сын. В первый раз я увидел Утрада сына Утрода, и молился, чтобы в один прекрасный день Он сделался законным и единственным наследником земель по границе, обозначенных камнями и рвами, дубами и ясенями, болотом и морем. Я все еще хотел этих земель, за которые заплачено кровью моих предков, и отберу свои владения у человека, их укравшего, и отдам сыновьям, потому что я... Утрет, Ярл Утрет, Утрет Беббонбургский, И судьба правит всем.